Глава 4. Осень 1064 года от Рождества Христова. Земли Важан. Наверное, для меня самым привлекательным в поездке оказались пейзажи русского севера. Например, чистейшие, обрамленные крупными каменными валунами озера, раскинувшиеся по обеим сторонам дороги глухой бор из высоченных вековых сосен с редким вкраплением дубов да берез. Угрюмый, даже жутковатый по ночам, но такой чистый и светлый солнечный день. Нам, к слову, можно сказать, повезло, и с шести дней пути небесное светило неизменно сопровождало нас четыре перехода, даря свое последнее тепло. И четыре дня я был свидетелем потрясающих, истинно волшебных в своей красоте закатов и рассветов. Однажды мы остановились на ночной берегу реки, наловить неводами свежей рыбки да пополнить из родников запас воды. Ночью было очень зябко, но зрелище, поднимающееся над водой ярко-красного пламенного диска солнца, зеркально отразившуюся в речной глади, окрасившего багрянец неба и кромки деревьев, это зрелище возместило мне тревожный, беспокойный от холода сон. А на закате того же дня небосвод вновь преобразился, приняв невиданный мной ранее мягко-сиреневый цвет. Обволакивающий, успокаивающий, нежно-притягательный. Природа русского севера по-своему изумительно прекрасна, И красота эта невероятно теплая, как то необъяснимо родная, она смягчает душу и сердце. И остро чувствуется, что она истинно девственна, практически не тронута человеком, не захламлена тонами мусора, не растерзана желающими построить бизнес на дешевой древесине. Еще одной приятной стороной нашей поездки оказались вечерние постои и, в частности, еда. Утром гриди быстро грели остатки вчерашней каши, днем мы питались на ходу краюхой хлеба, а вот вечером. Вечером мы каждый раз разбивали полноценный лагерь, сцепляя между собой пять телег. Получался это мини-вагенбург в форме бастиона. Лошадей же треножили и отпускали пастись рядом с импровизированной крепостью. Так вот, на ночь дружинники готовили полноценную пшенную или овсяную кашу. Казалось бы, чему удивляться, каша и каша. Все верно. Вот только у княжей Гриди с собой была соль. Не для консервации, а для вкуса добавлять в еду. Конечно, в варево они бросали ее значительно меньше тех объемов, каким я привык в своем будущем. Но после 10 дней употребления совершенно пресной еды откушать подсоленной было очень здорово. Кроме того, у Гридии был с собой малый запас вяленого мяса, который они бросали в кипяток прежде, чем вложить крупу. Конечно, от мяса оставался едва один привкус до пары мелких кусочков на 10 ложек. Но все же хоть что-то. Наконец-то после стоянки на берегу реки мы отведали рыбки запеченной на вертеле и также посоленной. Однако идиллическая картина нашего благополучного путешествия вовсе не исключает готовности дружины к сиюминутному вражескому нападению. Наоборот, мы не снимаем с себя кольчук и мечей с поясов. Практически все дружинники держат под рукой саадакс с луком и колчан со стрелами, дозорные неизменно бдят, внимательно просматривая сосновый бор. И все же первые пять переходов запомнились мне лишь с лучшей стороны последними солнечными днями осени до дружеской компании Георгия и остальных дружинников. Как я и думал, мы на коротке сошли с Еремеем, тем самым воином, кому спасло жизнь мое вторжение в этот мир. Достаточно было поесть каши из одного котла да ночью поспать у одного костра, чтобы уже на следующее утро дружелюбно друг другу улыбаться. Затем последовала пара совместных походов в лес за валежником да пушистыми хвойными лапами. Дружинники ложатся на них спать, застелив потниками и уложив под голову седла. И вот Еремей становится вторым в дружине человеком, с кем я пока не умел и пытаюсь объясняться на древнерусском. Но все равно первый человек, с которым я общаюсь, Георгий. Практически всю поездку я провел рядом с десятником на передке, замыкающей колонну телеги, управляя впряженной лошадью. Это оказалось совсем нетрудно. Жеребцы-тяжеловозы монотонно идут друг за другом, и, слава богу, никаких происшествий, вроде соскочившего колеса или поломанной оси, пути не произошло. Что же касается языковой практики, то я старался почаще общаться с Георгием именно на древнерусском, пытаясь и собственные мысли на нем формулировать, и самому разбирать речь говорящего. Не сразу, но с каждым днем пути я говорил все лучше, а суровый и жесткий русич при ближайшем знакомстве оказался незлобливым и дружелюбным, улыбчивым парнем. По крайней мере, в те моменты, когда десятник позволяет себе расслабиться. К моему удивлению, Георгий исполнилось всего 25 весен, как тут говорят, то есть он на каких-то два года старше Андерса, да и меня заодно. Я аккуратно воспрашивал у десятника Ростислава Владимировича, истинном новгородском князе. Дружинник меня не разочаровал. Отец из Владимир Ярославич, пользовался как у народа, так и дружины большой любовью и уважением. Он был их князем от начала и до конца новгородским. Многие помнили его успешные походы на янь войну с Византией, и потому поддерживали притязание сына на наследование отцовского удела. Тем более, что теперь Великим Новгородом правит даже не князь из рода Рюриковича, не один из родственников Ярослава Мудрого, а всего лишь киевский ставленник-посадник. Многим такой расклад пришелся не по душе. Особенно же учитывая, что именно с Новгорода началась Русь, именно Новгородом правил Рюрик, именно новгородские воины завоевали киевский престол вначале для Владимира, а потом и для Ярослава. А кроме того, Ростиславу Владимировичу в походе на Тмутаракань сопроводили новгородский герой-воевода Вышата, да еще один знатный новгородец – Парей, что опять же добавило мятежному князю привлекательности в глазах местных. И то, что он бежал из волыни и силы занял княжество, здесь, как оказалось, уже известно. Одним словом, князь-изгой для Георгия был своим в полной мере, и мое робко высказанное желание податься к нему на службу он всецело одобрил. Правда, когда я предложил пойти вместе, Десятник лишь весело рассмеялся, объяснив, что человек он семейный, двое малышей его дома ждут, а третьего жена в животе носит, и на дальние походы он не горазд. Но, несмотря на отказ Георгия, духом я не пал, ведь решился вопрос с моим дальнейшим наймом. Как я понял со слов Десятника, мои обязательства младшего дружинника истекали по прибытии обоза в Новгород. Мне даже пообещали выдать четверть гривны жалования, Конечно, не бруском серебра, а мелкими рубленными вырезками из серебряных дирхемов азиатской чеканки. Совсем немало, учитывая, что боевого коня можно купить за 3 полновесные гривны, а за 10 полный набор оружия и конскую сбрую. На первое время продержаться хватит, а уж там я наймусь в охрану какому-нибудь из купчин, следующих на юг. Главное же, что никто не собирается включать меня в дружину насильно, и моя попытка уйти на юг в любом случае не будет расценена как дезертирство. Это утро выбило из колеи погожих деньков пронизывающим холодом от обильно выпавшей на рассвете росы до густым туманом. Последний укрывал землю едва ли не целый час после подъема. Ну и после, когда он уже рассеялся, серая хмарь свинцового, темного от тучнеба неба, будто бы повисла над нашими головами. Сильного дождя пока не было, но и короткая морость, дважды накрывающая обоз, заставила насквозь продрогнуть. Казалось, что стегунку под кольчугой можно отжимать. А еще этот день от череды прочих отличает какое-то гнетущее, давящее ощущение. Ожидание беды. И хотя сам я пытаюсь мысленно гнать от себя это чувство, стараясь думать о том, что вызвано оно лишь непогодой, тревога не уходит, а лишь усиливается. Сосредоточенные взгляды десятника, бросаемые по сторонам, смолкшие разговоры, нервозность начавших вдруг брыкаться лошадей, все это откровенно пугает. И все же половину дневного перехода мы осилили без происшествий. Голд и банальное желание спать, если не вытеснили тревогу, то хотя бы чуть подвинули ее. Да и до Новгорода осталось всего полтора перехода. Это как-никак вселяет определенную надежду. Если раньше мы старались найти мелкие поселения в Ажан, не желая искушать людей слабой охраны оброка, то сегодня Георгий впервые высказался о возможности заночевать в деревне, в тепле да под нормальными крышами. Гриди встретили решение командира немым одобрением. Наконец небо стало проясняться, пару раз даже мелькнуло солнце, пусть и затянутое серой дымкой, но все же. Ну что, может, подкрепимся, десятник? Не заждались ли нас часом ломти хлеба? Русич повернул ко мне голову, уголки его губ тронула легкая улыбка. И в тот же миг лицо его посерело, а зрачки расширились то ли от страха, то ли от ярости. Сердце больно кольнуло от предчувствия неминуемой беды, я посмотрел вперед вслед за взглядом дружинника. Посмотрел, наконец, теряющийся в бару дороги, где из смыкающейся над головой чаще вылетел единственный скакун без седока, скакун одного из наших разведчиков. И тут же по ушам ударил яростный рев десятков разбойничьих глоток. «Кругом!» Я едва успел произнести это слово, а десятник уже вскочил. То ли сходу понял идею, то ли сам держал ее в голове на случай нападения. «Еремей, заворачивай, телеги кругом ставим!» Сегодня молодой дружинник следует главным дозорным. Заслышав крик десятника, он тут же повернул коня и, подскочив к первой подводе, схватил жреца под узцы, помогая правящему ее развернуть. Остальные последовали их примеру, поспешила я, понукая криком своего тяжеловоза, и одновременно натягивая левый повод, заворачивая его на относительно свободной опушке. «Быстрее!» — яростно закричал Георгий, видя, как высыпались чаще десятка четыре лихих людей. Бездоспешные, с одними лишь топорами, с улицами да грубо сбитыми щитами в руках, они опасны своей многочисленностью и свирепостью. Еще бы, ведь их и в три раза больше. За спинами основной массы разбойников кое-как встала с десяток лучников, уже наложивших стрелы на тетивы. «Щиты!» Я успел скинуть свой, половиной прикрыв десятника половиной себя. И тут же в дерево что-то жестко вонзилось, еще одна стрела застряла в борту телеги. А вот сзади раздался истошный лошадиный виск, на моих глазах кобыла с пробитой шеей завалилась на бок, погребая под собой дружинника из замыкающего разъезда. Послышался отчаянный крик боли. «Твари!» — ругнулся я. Русич лишь зло оскарился, одновременно выкрикнул. «Бей!» С нашей стороны в воздух взвелись всего четыре стрелы, выпущенные с телег свободными стрелками. Но ударили они сильнее, точнее разом свалив трех вражеских лучников. Одного, правда, подняли на руки и потащили к чаще, у него оказалось пробито плечо, но за деревья отступили остальные стрелки. Еще двое остались лежать на земле, получив ранение в грудь и живот. «Телеги скрепляй, оброк зем! Десятник поспешил выпрягать жеребца, я же сбрасывая ногами чем-то звенящие мешки внутрь круга телег. Летят вниз и тюки со шкурами и еще какая-то рухлядь. Пальцы правой руки нервно дрожат на древке с улицы. Нет, тело Андерса все помнит, оно готово к схватке и даже напрягается, словно желая уже послать дротик в набегающих врагов. Вот только это Андерс, а Андрею Корцову сегодня предстоит впервые убить человека или, быть может, самому упасть под топорами разбойников. С улицы! Георгий, опытный десятник, точно определил момент для нашего броска. И подготовленные гриди, к тому же стоящие на телегах, успели метнуть дротики буквально за секунду до атаки разбойников. Не меньше десятка с улиц ударили по врагам, насквозь прошивая ничем не защищенные тела. Я также метнул дротик, успел совершить и второй бросок. Тренированное тело викинга справилось без моего участия, я будто наблюдал за происходящим со стороны. Вот пальцы привычно смыкаются на древке, вот напрягается тело, сжимаясь словно пружина, вот его вес переносится на левую ногу и одновременно резко выпрямляется правая рука, силой отправляя смертельный снаряд врослого, заросшего рыжей бородой разбойника. Отвонзившегося в его живот дротика тот сложился пополам. И тут же тяжелый удар сотряс мой щит. Копейное навершие вражеской с улицы пробило дерево, резанув по кольчуге и чудом не прошив руку. Схватив топор, я сило рубанул под ревку, с хрустом ломая его, а в следующий миг на телегу запрыгнул первый разбойник. Рефлекторно шагнув навстречу и резко выбросив левую руку вперед, я сбросил ее жестким ударом щит в щит. Одновременно правый бок пронзил острой болью. Орудуя дротиком в ближнем бою, очередной противник ударил снизу, с открывшейся стороны. Копейное наверши легко пробило кольчугу и вошло вплоть под нижним ребром. Взревев от боли, схватив левой рукой за древко, я рывком дернул разбойника на себя. Двойное крепление щита мне это позволило. В следующую секунду на голову врага обрушился топор, прорубив череп. А еще через мгновение мощный рвов вцепившийся в щит рук, свалил меня с телеги, спасая от рвотного спазма. «Варяг! Андрей!» – вскричали сзади свои. Тяжело приложившись о землю спиной, я все же успел подставить щит, подрубящий удар вражеского топора. Рывком подтянув ноги и оперевшись на руку, я чуть приподнялся, приняв на защиту еще два тяжелых удара. «Держись!» Гриди, колющие из телеги длинными мечами, прикрыли меня сбоку. Но противник уже вцепился в щит, дёрнув на себя, открывая для очередного удара. Подавшись следом за рывком, я сумел встать и, выхватив нож, ударил снизу из-под защиты. Хватка разбойника ослабла. Воспользовавшись моментом, я отпрыгнул назад. «Поднимайся!» «Не могу, в спину ударит!» «Давай, Андрей, прикроем!» Заслышав над головой голос Георгия, я всё же решился. Закинув на шею длинный ремень крепления, я схватился за телегу и резко подтянулся, перекидывая тело через борт. Повисший на ремне щит дважды вонзилось что-то легкое, по всему, видать, стрелы, но смертельного удара с улицы в спину не последовало. Одновременно спустил тетиву, держащийся позади дружинник, и, судя по раздавшемуся крику боли, не промахнулся. Глубоко и часто дыша, я свалился под ноги гриди, укрывшись за бортом подводы. Между тем десятник, яростно оскалившись, продолжает колоть мечом, щит его держится на левой руке, и лицо Георгия побелело от боли вряд ли предплечье полностью срослось. Пронзительно вскрикнул лучник, прогнувшись назад и рухнув внутрь кольца телег. Мне осталось лишь глухо выругаться. Несмотря на свальный с внутренней стороны оброк, кое-кто из разбойников сумел подлезть под подводами. И один из них сразил дружинника с улицы, ударив спину. А, а а а Скачив на ноги, я прыгнул в сторону от устремившегося в живот копейного навершия. На меня тут же налетел еще один разбойник, воздев над головой топор. Шагнув навстречу, подставляю под древко блок предплечья левой, одновременно выбросив правый прямой удар в горло. Он проломил гортань, свалив противника. В следующую секунду меч со змеиным свистом покинул ножны, перерубив нацеленный в грудь наконечник с улицы. Обратным движением я вонзаю клинок в живот нападающего, вырвав его еще парящей от теплой крови, тут же подсаживаюсь, пропуская над головой удар топора. И одновременно рублю навстречу под примитивный щит, полосуя очередного противника, по незащищенному низу живота. В кольце телека остался единственный успевший подняться на ноги разбойник, уже наложивший стрелу на тетиву. Взревев от страха и ярости, вскакиваю на ноги, одновременно с силой метнув меч. В бросок я вложил весь страх и отчаяние. Сделав один оборот, клинок врезался в грудь разбойника, отбросив его под подводу. В правую сторону корпуса, чуть ниже ключицы, словно вонзили раскаленный пруд. Опущенный к низу взгляд уткнулся в торчащую из плоти стрелу. Все-таки лучник успел. Я попытался взять правой рукой оброненный противником топор, но плечо пронзило болью. Схватившись за древко левый, шагнул вперед и неловко ударил по голове очередного разбойника, показавшегося из-под подводы. Удар дался тяжело, правую сторону будто током пробило, но лезвие все же прорубило висок врага. С трудом выпрямившись, я повел глазами по сторонам, но, кажется, ушлые противники, пытавшиеся пролезть под телегами, уже закончились. Сознание стало меркнуть, а почва будто бы уходила из-под ног. Потери крови. Висящий за спиной щит с каждой секундой становился все тяжелее. В конце концов, устав бороться, я присел на одно колено и оперся на топор. Попытался проморгаться, но глаза продолжали слепаться. Вскоре я почувствовал, что заваливаюсь на бок и уже не смог этому сопротивляться. Последним, что отложилось в памяти, был торжествующий рев дружинников.